Неистовая кукушка. Погодите, я вам ещё докажу. Глазоньки мои на вас бы не глядели, шептал Венья, взглядывая в ту сторону, где стояли на фланге своей команды репка и бобёр. Венья старался не смотреть туда и пытался утвердиться взором на исхудалом, бледном и тревожном лице Владимира Иванчиистомина. Венья знал, что начальник Малахова кургана больше сорока дней не покидает корабельной стороны, ложится спать, не раздеваясь, и в сапогах. Дома ему не спится, напрасно он принимает какой-то мускус, должно быть лекарство для сна. Нет, заснуть все равно не может и бежит ночью с квартиры на курган. Скажет вахтенному комендору, совсем издергался, не сплю, пришел к вам поспать, ляжет на топчине в канцелярии. Засунув руки в рукава шинели, и забудится на часик подтрескот неурожайных выстрелов в секретах. Усы Истомина с осени поседели и превратились в короткую щётку. Все их Владимир Иванович обкусал. А какие были пышные. Венис печальё отводил глаза от лица Истомина, и опять его взор притягивают ненавистные юнги 39-го экипажа. Веня с трудом отрывается от блестящих пуговиц на шинелях и юнг и переводит взгляд на Павла Степановича Нахимова. Нахимов стоит, слегка подняв голову, застыл взглядом на какой-то невидимой точке в пустом небе. А по правую руку Нахимова капитан первого ранга Зарин. «Плакал, когда оттопили корабли», — вспоминает Веня рассказ отца. и чтобы не заплакать самому отводит взор. Диакон маршит погашенным кадилом, ходит длинный в полтора аршина свечой, погашенной ветром, вокруг покатого столика с иконой и кланяется попу. Поп тоже ходит вокруг и кланяется диакону. Оба поют на разные голоса: правила веры и образ кротости в воздержании учителю ивися стаду твоему. Бомба! крикнул протяжно сигнальщик с банкетта. Ты бы явил смирение высокое, нищетою богатое. Пит полетел! весело кричит сигнальщик, и все, не исключая диакона и папа, подняв головы, следят за ржаво-полоской дымов в высоте, обозначающей полёт бомбы к южной бухте. Только один Нахимов стоит недвижимо и смотрит всю в одну точку пустого неба. Молебен кончался. Пока он шел из Малахова кургана, послали в сторону англичан три залпа. Дьякон, поднимаясь на носки, чтобы громче вышло, прокричал «Многое лето!» И как будто в ответ дьякону с батареей Веня услышал звонкий голос «Молебен». Мичмонони Федорова второго. Орудие к борту. Грянул четвёртый залп и рёвом своим покрыл голоса певчих. Сквозь гул пушечных раскатов опять из дыма прозвучал голос: "Бомба! Наша жеребец!" Развивая косматую гриву, тяжёлая бомба пущенная продольно Шмякнулась с конским ржанием близ батарей и в то же мгновение разорвалась. "Носилки!" крикнул тонким голосом сигнальщик. "Носилки, откликнулись ближе!" "Есть!" ответили от башни, и два арестанта, бросив на землю цигарки, побежали с носилками на батарею. Дени забыл всё и кинулся вслед за арестантами. Срываясь с голоса, флагкапитан Нахимов читал приказ о зачислении месяца службы в Севастополе за год. Вени вернулся испуганный и бледный, и схватив отца за руку, сказал, задыхаясь: "Батьенька, Нефёдова убило. Ты смотри, дома не брякни, Маринка с ума сойдёт". "От тебе и многое лето", сказал старик Магученков. Малебен кончился. «Аминь!» — пропели певчие дружные отрывисто. «Аминь!» — значит, кончено, баста. «Пойдем, сынок, к пирогам!» Дорогой к дому Андрей Могученко шел, не разбирая, где мокро, где сухо, и забрызгал сапоги желтой грязью. Венья едва поспевал за отцом Расцою. «Батенька, а приказ про меня читали?» «Энна!» — самый главный и прозевал. Читали, конечно. А что в приказе сказано? Царь повелел, чтобы с Рождества Богородицы время шло в 12 раз скорее. Месяц за год, день за час и ночь за час. Не успел проснуться, спать ложись, а тут и помирать пора. Что ни час к расчёту ближе. Как же это? Месяц за год. Очень просто. Всё у вас теперь завертится колесом. Ты вот сколько времени не был у меня в штабе, поглядел бы, что с часами стало. Минутная стрелка в 5 минут полный круг обходит, а кукушка совсем неистовая и прятаться не поспевает. Всё время непрерывно кукует. Нет ей покоя. Всё тебе смехи. А говорил про меня приказ. Могученков остановился и положил тяжёлую руку на плечо сына. В кого ты у меня, очень глупый или очень умный? Не пойму, парень. Сколько было тебе лет к Рождеству Богородицы? 9. Сколько с той поры прошло до неколы по нынешний день? 3 месяца. Ну, сколько тебе по царскому приказу ныне лет? Женя раскрыл рот, вытянулся. Набрал полную грудь воздуху и ответил «Двенадцать!» Ну, сразу на три вершка вырос. «Батенька!» — в восторге кричал Веня, срывая с плеч шубейку. «Держи ее! Возьми шапку! Давай мне фуражку!» Могученко подхватил шубейку и шапку Вени и нахлобучил сыну на голову свой форменный картуз. — Ура! Многое лето! — закричал Юнга и вовсю прыть пустился назад, в гору, на курган. Андрей Могученко стоял, глядя вслед сыну, и, поглаживая бакенбарды, усмехался.